«Верка». Танин отъезд отвлек Верку, которой казалось, что она сходит с ума. «Боже мой! Хороша кандидатка в мачихе Зина-поломойка!» «Нет, Верка уважала любой труд, и Зину ей было, как ни странно, искренне жаль. Зла она была только на гаре. «Старый идиот!» — вслух говорила она, меря шагами комнату. «Просто выживший из ума идиот. Последняя стадия старческого слабоумия». «Гнусный старый сластолюбец, фу, противно!» Первый раз она презирала и ненавидела отца. Отцу, к слову сказать, было тогда 39 лет. Это к вопросу о старческом слабоумии. Но в целом Верка, конечно, была абсолютно права. Сколько прекрасных женщин пытались обаять известного адвоката. Молодых, красивых, образованных, стройных и прелестных модниц. Она, конечно, понимала, что отцу нужна женщина но не такая же, прости господи, а он. В общем, наделал дел. Ему еще повезло, что в данный момент он находился в командировке в Киеве, не попал в верки под горячую руку, но все еще впереди. Она такое ему устроит, мама, не горюй, уж не сомневайтесь. Однако было так горько и стыдно, что даже Тане и Ляльке она об этом не рассказала. Гарри появился через три дня. Верка услышала, как он открывает входную дверь и выбежала в коридор. Выйдя в дочь, заулыбался, протянул к ней руки. Верка отступила назад, прищурила глаза, уперла руки в боки. «Ну что?» — выкрикнула она. «Вас можно поздравить с приближающимся отцовством. С большой радостью, так сказать. Закупаем пеленки и распашонки, коляску и кроватку, и что там еще?» — А, да, ведем молодую в ЗАГС, заказываем ресторан и белое платье, составляем список гостей. Будем бегать на молочную кухню? На меня, кстати, можешь не рассчитывать. И вообще, чтобы не мешать, так сказать, молодым, я, скорее всего, уеду в Ленинград к Эммочке. Надеюсь, она меня не выгонит, так что пошла собирать вещички. Гарри не отвечал. Спокойно снимал плащ, расшнуровал ботинки и развязывал перед зеркалом галстук. Потом он посмотрел на Верку и сказал. «Да, кстати, вещички можешь собирать. Путевки я получу в понедельник. В актер, разумеется. Через неделю улетаем. Надеюсь, против самолета ты не возражаешь? Что в поезде трястись?» Он вздохнул и улыбнулся. Верка стояла ошарашенная. «А как же тихо?» — спросила она. «А, ты об этом!» — спокойно сказал Гарри и провел расческой по густым волосам. А что, собственно, меняется? Ничего такого не случилось. Хочет, пусть рожает. Это дело добровольное. Да и пора, сколько ей лет? Двадцать восемь, тридцать. Самое время. Комната у нее есть, а деньгами поможем. Ну, не подонок же я в конце концов. На тебе, кстати, это никак не отразится. И жизнь твоя не изменится, так что не беспокойся. Да, и купи, не забудь себе новый купальник. Молодежи будет в этом году полно. Он прошел на кухню и крикнул оттуда. «Дочь, свари-ка кофейку. Мне еще полночи работать». Верка зашла на кухню и внимательно посмотрела на отца. «То есть ты считаешь, что ничего не произошло?» — спросила она. Он пожал плечами. «Ничего такого, что могло бы изменить нашу с тобой жизнь». Верка достала из кухонного шкафа джезву, положила четыре чайные ложки кофе. Гарри любил покрепче. Через две недели улетели в Сочи. В чемодане лежали новые сарафан и купальник. Верка старалась ни о чем не думать, и отцу опроса не задавала. А у Гарри было распрекрасное настроение, как будто ничего не произошло. Но ровным счетом ничего. Жизнь продолжалась в прежнем режиме. Гарри был, как всегда, душой компании. Анекдоты, каламбуры, прибаутки — все на высшем уровне, тонко и остроумно. Вокруг него крутился целый хоровод баб от двадцати до семидесяти. Он расточал комплименты и целовал ручки. И как его угораздило, недумевала Верка. Просто нонсенс ей-богу. Ну и черт с ним решила она. Мое какое дело, пусть сам разбирается. У Верки тоже наметился романчик, с сыном известного режиссера. Мальчик был капризный, но образованный и симпатичный. Строил из себя утомленного и умудренного жизнью. Эдакий Печорин но Верке он нравился и к тому же классно целовался. Она жила в свободном режиме. У нее своя компания, у Гарри — своя. Он закрутил роман с одной довольно знаменитой театральной актрисой. Она была не из юных див, разумная и рассудительная. Верка почти успокоилась. Конечно, когда она вспоминала про Зину, на душе становилось противно. Но в целом все было замечательно. Теплое море, фрукты — Вкусный кофе в кафешке на набережной, интересная публика, а еще мужские взгляды и сладкие поцелуи. Думать о Москве не хотелось.